На какое-то мгновение между двух кустов мелькнула полусогнутая фигура воина. «Держитесь, до границы владения мехоз километров десять. Если мы туда доберемся, мы спасены. Ихими не посмеют нас преследовать дальше ни за что на свете. Кланы ревниво охраняют свои охотничьи владения, и это было бы поводом для войны, хотя они и принадлежат к одному большому племени. Так что мужайтесь, Стелла!» Она взглянула на него с удивлением. Впервые за все время назвал ее по имени. Она была смущена и обрадована, и они продолжали уходить через холмы и впадины, пока Гропас не рухнул на земь. «Больше не могу. Спасите ее, а я попытаюсь их задержать». Не говоря ни слова, гигант пригнулся, схватил инженера за руки и перебросил, как мешок, через плечо. «Вперед!» Но постепенно усталость взяла свое. Дыхание Лапрада сделалось коротким и свистящим. Шаг замедлился, и, наконец, он опустил инженера на землю. «Я не могу больше вас нести. Попробуйте идти за нами. Оставляю вам лево». Через несколько минут позади них щелкнул выстрел. Они обернулись. Грапас снова вскинул ружье. Вой раздавался из высокой травы. И стрелы замелькали над головой грека. Терои пожал плечами. Он пропал. А жаль. Еще несколько таких походов, и он стал бы приличным разведчиком. Неужели ничего нельзя сделать? О, конечно, можно. Подставить себя под стрелы вместе с ним. Вскинув карабин, Тераи зорко огляделся и дважды выстрелил по далеким кустам. Снова послышались крики, крики боли и ярости. Гропа сбежал теперь к ним, шатающийся рысцой загнанного животного. и на мгновение им показалось, что он может спастись. Но он споткнулся о пучок травы, упал, а когда поднялся, было уже слишком поздно. Две стрелы сразу вонзились ему в спину. Он обернулся, шатаясь, выпустил последние заряды своего карабина и свалился навзничь. С торжествующим видом воин Ихими выскочил из высокой травы, потрясая короткой саблей. «Не смотрите туда!» Стелла не могла шевельнуться, скованная ужасом. Сабля взлетала и опускалась три раза. И воин высоко поднял за волосы голову инженера. Рыжая масса возникла за его спиной, мелькнула, и черепи хими треснул от удара огромной лапы. А Лео уже бросился на другого врага. «Беги, чтоб тебя! Граница там, за ручьем! Я догоню! Теламбе, Акуар, Фага, Фага!» Крое мужчин скинули ружья, и выстрелы загремели над саванной, отдаваясь эхом в соседних холмах. Ихими мелькали между островками высокой травы. Пригнувшись, они бежали к ним с трех сторон. То и дело кто-нибудь из воинов приостанавливался, натягивал лук, и стрела с тихим шелестом вонзалась в землю рядом с тарои. Лео свирепствовал за спинами Ихими, появляясь то тут, то там, но воины, не замечая его, стремились вперед. Уже свалился Теламбе, судорожно хватаясь за оперение стрелы, пробившей ему горло. Что-то словно хлыстом обожгло плечо Стеллы. Другая стрела, едва не попавшая в цель. Боль вывела ее зацепенение. И она тоже вскинула ружье, пытаясь поймать на мушку кого-нибудь из нападающих. И вот один вдруг возник в прорези. Вождь. Тот самый, с кем они вели переговоры совсем недавно. Оказалось, века назад она плавно нажала на спуск. и первый раз в своей жизни убила человека. «Браво, Стелла! Отличный выстрел!» «Ну все!» — кажется, Лео прикончил последнего. Тишина над Саванной упала внезапно, как последний выстрел. Медленно, осторожно Лапра двинулся вперед. В траве вокруг никто не шевельнулся. Да, все было кончено. Он склонился над обезглавленным трупом инженера, Пошарил по карманам и достал бумажник. Из него выпала фотокарточка юной девушки с надписью на обороте по-английски. «Моему Ахиллу всегда с тобой твоя невеста Люси». И у него еще была невеста, у этого дурня. Какого черта он явился сюда? Мерзавцы, одни мерзавцы сидят в этом ММБ. Посылать на дикую планету детей, у которых молоко на губах не обсохло. и теперь придется его зарыть в этой чужой для него земле. мерзавцы и дерьмо! Потрясенная такой грубостью, Стелла хотела уже разразиться упреками, но что-то в лице Тераи удержало ее. Раскосые глаза его под тяжелыми веками влажно блестели. Вот так и бывает. Юнцы вызываются добровольцами на поиски новых месторождений, надеясь поскорее получить повышение, поскорее вернуться на землю. и подыхают, как собаки от стрел дикарей, вдали от всего, что они любили. Проклятый рот человеческий! Акуара! Гадион Тубе! Туземис подошел, неся на спине труп тиламбе Он вынул из-за пояса лопатку с короткой ручкой и начал рыть могилу. Перегной был черен и горяч, и от него исходил чужой странный запах. «Вы знаете какую-нибудь молитву?» Он, кажется, был верующим, а сам я... Он наверняка был православным, а я знаю только протестантскую службу, — сказала Стелла. Тераи пожал плечами. Дорогая моя, если есть Бог на свете, ему наплевать на все эти тонкости. Начинайте. Думаю, ему не хотелось бы покинуть сей мир без напутственной молитвы. Допев псалом, Стелла подняла глаза. Тероин не было рядом. Он с недовольным видом рассматривал короткую саблю, которую дикарь обезглавил Грапаса. «Интересно, откуда у этого скота мачете? Первый раз вижу такое оружие в руках Умбуру. Наверное, украл у какого-нибудь геолога-разведчика. Вы готовы?» Он бросил прощальный взгляд на два свежих холмика над одной могилой. «Символ братства! Последнего!» и, может быть, единственно возможного. «Пора в путь!» Закинув ружье, гропался за спину, с карабином в руках он зашагал вперед. Стелла поплелась за ним. Акуара тоже с двумя ружьями шел позади. Лео исчез, посланы на разведку. Они перестекли ручей, поднялись на противоположный берег. Далеко, очень далеко впереди, над саванной, поднимался столб дыма, позлащённый заходящим солнцем. И ветер оттуда вдруг донёс до них глухой рокот барабанов. Терай остановился так внезапно, что Стелла налетела на него сзади. Одела дрянь. Кажется, мехоз тоже выступили на тропу войны. Боюсь, что этот благородный вождь, которого вы так ловко срезали, заговаривал мне зубы. Если это так, положение наше паршивое. Что же нам делать? — Пробиться во что бы то ни стало. Когда мы переправимся через Ируандику, нам ничего не будет грозить. Но далеки километров 50 и еще нужно будет пробраться ночью между двух селений. В эту ночь их никто не потревожил. День занялся ясный, безоблачный. Саванна впереди казалась ржеватым морем с мягкими волнами холмов. Трои, как обычно, шел впереди. За ним Стелла и последний Макуара. Леона долго исчез Возвращался что-то, говорил Лапраду и снова убегал. Около полудня им пришлось задержаться, чтобы пропустить многочисленное стадо крупных рогатых животных. Горбами и бородами они отдаленно напоминали бизонов. «Плохой признак», — бросил Лапрад. «Они бегут слишком быстро. Значит, их преследуют. И охотников много. Надо спрятаться и переждать, чтобы они прошли мимо». «Аквара! Этин нике титоме!» Игамеру Асимуту. Прекрасно. Здесь поблизости есть пещера. Пошли, аквара покажет нам дорогу. Пещера оказалась всего лишь углублением в обрыве на дне сухого оврага. Зато до этого убежища было недалеко. Они кое-как втиснулись в узкий грот. Тероин начертил на песчаном полу схематическую карту. Мы находимся здесь, в 10 километрах от деревни Близнецы Тирун и Тирно. Они охраняют проход в широкую долину реки Бозу, притоку Ируандики. До самой Ируандики отсюда километров 20 а там уже владение Ихамбе. Если мы доберемся до них, вы будете в безопасности. Дождемся ночи и попробуем проскочить незаметно. Чего тебе, Лео? Они близко? Оставайтесь здесь и не шевелитесь. Он согнулся, протиснулся сквозь узкий вход и исчез из виду. Время словно остановилось. Ни звука не проникало снаружи в грот. Измученная ожиданием, девушка взяла ружье и осторожно выглянула. Лапрада нигде не было видно. Она долго озиралась и, наконец, заметила его. Гигант взобрался по крутому склону оврага и залег над обрывом, поросшим кустарником. Она бесшумно поднялась к нему. Он раздраженно махнул рукой, но тут же тихо сказал «Осторожно». не метрах в ста от нас. Она подтянулась повыше. Стадо прошло, и в поднятой им пыли отставшие животные проносились, как уродливые шумные призраки. За ними легким упругим шагом бежала около сотни туземцев с луками. «Большая охота!» — шепнул Тараи. «Эти нам не опасны, разве что они заметят наши следы. Но, думаю, они слишком заняты преследованием дичи. Переждем немного и пойдем дальше». Преследуемые и преследователи вскоре скрылись вдали. Терои облегченно вздохнул. «Фух, пронесло! Сто человек — это уже слишком. Даже для Лео и меня. Смотрите, вон еще идут, справа!» Между кустами появилось несколько фигур. Геолог тихо выругался. «Откуда взялись эти засор? Что такое?» Он выхватил бинокль из футляра и лихорадочно начал наводить на фокус. «Да ведь у них ружья черт побери! И они не охотятся, они на тропе войны! Взгляните на их прически!» Он передал ей бинокль. У всех четырех воинов над головами развивались султаны из перьев, и боевая раскраска еще не высохла на их лицах. «Что же делать?» «Подождем. В любом случае их нельзя упускать». «Почему?» «Какой-то подлец или какие-то подлецы снова играет в старую игру». Вооружают одно племя, чтобы натравить его на другие. И, конечно, они выбрали Умбуру. Единственное по-настоящему воинственное племя. Мне нужны эти ружья как доказательство, чтобы отодслать в бюрок синологии. Стелла почувствовала, как холодок пробежал у нее по спине. Неужели ММБ прибегает к таким методам, безотказным, но давно объявленным вне закона? А они не могли на что-нибудь выменять ружья у геолого-разведчиков? «Среди нас нет сумасшедших. Любой знает, что это оружие может повернуться против него. И каждый знает, что я доберусь до его шкуры, если только он попробует это сделать». «Они приближаются». «Тем лучше. Не придется за ними бегать. Когда подойдут на 30 метров, стреляйте в двух первых. Остальных беру на себя». «Но, но ведь это же убийство. Они нам ничего не сделали». «Не беспокойтесь». — Сделают, если нас обнаружат. А потом я уже сказал, мне нужны эти ружья. — Нет, я не могу. — Если вы дрогнете, нас всех перебьют. Ступайте за Лео и принесите мой фотоаппарат живее. Тон был такой, что она повиновалась. Когда Стелла вернулась, четверо воинов стояли всего в 50 метрах от оврага, внимательно осматривая землю. «Фотоаппарат, — Фотоаппарат, скорей! Терои сделал серию снимков через телеобъектив. Туземцы снова двинулись вперед, медленно и осторожно, с оружием наготове Внезапно самый высокий из них вскинул ружье. Тераи пригнул Стеллу к земле и зажал ей огромной ладонью рот. «Фьють!» — пуля просвистела над их головами. Тераи отпустил девушку. «Они нас заметили?» «Нет», — стреляет по кустам на всякий случай. «Но они напали на наш след. Вы все еще не решаетесь?» Нет, не знаю. Я не хотел бы рисковать жизнью Лео, но, видно, придется. Это слишком важно. Если позволить торгашам продавать или просто раздавать оружие воинам буру, через пять лет вся планета умоется кровью. Хорошо, я с вами. В конце концов, они начали первые. Браво! Четверо воинов были уже всего в 30 метрах от оврага. Вдруг один из них указал на куст и прицелился. Два выстрела почти одновременно прозвучали над ее ухом. Стелла тоже выстрелила, и туземец упал, остальные бросились бежать, но пули Терраи догнали их. Переждав немного, может быть, противник хитрил, гигант осторожно выбрался из оврага и приблизился к Умбуру. Лео следовал за ним по пятам. Двое были мертвы, Двое тяжело ранены. Тарои наклонился к ним, вытаскивая мачете. «Остановитесь! Неужели вы хотите их прикончить?» «Конечно!» «Я не позволю!» Он обернулся, и глаза его гневно сверкнули, но он сдержался. «Как вам будет угодно. Их сожрут хищники сегодня ночью. Оставьте им хотя бы надежду. Может быть, их подберут охотники на обратном пути?» «Да, действительно». но не будем терять времени. Он подобрал одно ружье, осмотрел его. Негодяй, который снабдил их оружием, вытравил фабричную марку. Но есть технические особенности, которые не обманут специалиста. Это старые мазетти миланского производства, полуавтоматы с высокой начальной скоростью пуль. Ничего себе. Он сфотографировал три других ружья, разрядил их, Разбил приклады о камень и своим геологическим молотком сплющил затворы. Больше из них никто не постреляет. В путь! Солнце стояло высоко, и они шли еще долго, пока не укрылись в ожидании ночи в зарослях кустарника. — А где Лео? — спросила Стелла. — Он нас догонит. И в самом деле сверх лев скоро появился. С ужасом и отвращением Стелла увидела, что лапа его в крови. — Вы... Вы приказали вашему зверю прикончить их? Да, ну и что? Мы здесь не на земле, мадемуазель. Поверьте мне, я знаю правила здешней игры. Вы просто дикарь! Разумеется, иначе бы я недолго прожил среди дикарей этого мира. Если бы я оставил их в живых, племя решило бы, что я боюсь. И тогда конец. Тогда я недорого дал бы и за вашу жизнь». и за свою шкуру даже среди моих друзей и хамбе. Я? Лучше бы я? Вы хотите сказать, что лучше бы вам оставаться на земле? Совершенно справедливо. Но вы явились сюда, чтобы увидеть дикарей? Так вот, я вам их и показываю. А теперь замолчите. Она надулась и мрачно молчала до сумерек. Они снова двинулись в путь. Ночь спустилась непроглядная, луна еще не взошли. Пришлось пробираться сквозь заросли вслед за Лео, который вел их в темноте. Справа и слева слабые красноватые заре дрожали над большими общими кострами в в Близнецах. И время от времени оттуда доносился рокот барабанов. трои спешил. Все чувства его были напряжены. Дважды он останавливался, и, притаившись в кустах, они видели, как мимо скользили робкие тени. «Влюбленные спешат на свидание», — объяснил он. Оба селения экзогамные, поэтому девушки могут выходить замуж только за юношей из другого клана. Мало-помалу заревы костров померкли позади, и, наконец, они услышали плеск воды. «Бозу! Еще несколько минут, и, надеюсь, мы выберемся!» Берег был невысокий, поросший деревьями, и они укрылись в их тени от света Антии, самой большой луны Эльдорадо, которая только что взошла. Терои показал на длинную черную полосу перпендикулярную берегу. Общинный рыболовный причал. Придется украсть у них одну посудину. Пироги не охранялись. Терои выбрал небольшую узкую лодку, не слишком остойчивую, но, видимо, быстроходную. «Садитесь!» «И ты, Лео, тоже!» Сверхлев заколебался. Ему явно не хотелось покидать надежную землю. Но в конце концов он решился и улегся на дне лодки. Гёлок взял одно весло, а кары другое, и они поплыли вниз по течению. Часа три спустя Трои указал рукой на широкую водную гладь, мерцающую впереди при свете лун. Ируандика, мы спасены.